Глава тринадцатая. Поход. — Они такие же грязные, как и ты, — сморщил нос женец. — Ой, ладно, эстет нашелся. Пойдем на улицу, что здесь воздух портить? Там и поговорим. Череп направился к выходу. Там стоял Йорик, рядом с ним на земле сидели два мужика. Хотя нет, один был юношей лет двадцати. Оба хорошо экипированы. Естественно, без оружия. Оно лежало рядом. Диана рассматривала необычную винтовку, явно произведенную Нолдами. О ко, это кто ж у нас такой снайпер? Спросила она мужика, ткнув в него стволом. Он. Мотнул тут головой на молодого. Где взял Вайс такой, а? Нолды подарили за хорошую службу в Гитлерюгенде. У меня дар снайпера. С вызовом бросил парнишка. — А весло это, да, нолды подарили. Я знаешь, сколько стронгов снял с него. Далее последовал сильный удар ботинком в лицо молодому. Рекс, повернувшись к Диане, спросил. — Хочешь с ним посоревноваться? — Можно и пострелять. — Тащите эту падаль на стрельбище. На исходное за молодым муром встал Йорик, угрожающе вытянув два пальца около его лица. Если захочется почудить, то он отрежет тебе голову раньше, чем ты подумаешь. Понял? На. Рекс дал ему винтовку с тремя патронами в обойме. Сможешь три засадить один в один на пятьсот метров? Легко. Я риту в глаз с километра этой бью. Бил, так вернее. А Диана наш, снайпер, будет мешать тебе стрелять. Нечестно, как я тогда попаду? Она будет сбивать твои пули своими. — А так можно? — Она может. У нее тоже дар, и не один. — Давай. По итогам стрельбы Диана сбила все три пули Мура, которые так и не долетели до мишени. Ее дар меткости после белой жемчужины возрос. Теперь она при желании могла видеть пулю со стороны и куда она попадет. Мур озадаченно крутил винтовку в руках. потом с сожалением отдал ее Диане. — Не печалься, я за ней присмотрю. — Ладно, хватит мелодрам, пойдем пообщаемся. Череп отвел молодого подальше, поговорил с ним минут десять. Потом вернулся за старшим, с ним тоже уединился ненадолго. Вернувшись, оставил обоих под присмотром Юрика и пошел в штаб. — Странно все это, — садясь в кресло, — сказал Череп. — У тебя всегда все странно, — вторил ему Рекс. — Ни разу не было просто. — Ну, смотри сам. Оба говоря про засаду на колонну, которая только пойдет. И это решилось несколько часов назад. — Как так может быть? — Резвый, что думаешь? — Мы планировали поход с вами еще месяц назад. — А если бы мы отказались? — А вы бы отказались? — Нет, конечно. — Чего тогда? За месяц протекло, несомненно. То, что у Муров почти в каждом стабе стукач, тоже неудивительно. Да ты в стасика вспомни хотя бы. Понятно. Неясно другое. Оба описывают место засады с точностью до кустика. Будто заучивали рассказ на случай попадания к нам. Вы это место знаете, перед мостом, где мы танк отжали. Но вот в чем заковыка. Там абсолютно непригодное место для засады. Степь ровная, как стол почти, с небольшим пригорком, за которым в прошлый раз мы остановились. — Хорошо. — О какой засаде речь, если они знают, что колонна из Вавилона? — А у них, то есть у нас, беспилотники. — Есть, но как они передают картинку? — По радиоканалу как же... — Да. — Элементарно, Ватсон, тупо глушат диапазон. — Ты, наверное, забыл, чьи они друзья. К тому же там такой ядовитый туман, что беспилотники почти бесполезны. И что же получается? Резвый пытался сложить картинку в голове. Оба Мура поют про место засады совершенно одинаково, что совершенно неестественно. Спроси двух разных людей о любом предмете, событии или происшествии, и все равно они расскажут каждый по-своему. Да, это первое. Второе? Мы тогда снесли преграду на мосту, не заметив. Нам как бы говорят, что и в этот раз будет все легко. А сами сделают засаду раньше? Да. И даже знаю где. Выход с грунтовки в вонючем кластере. Там дорога ныряет между двумя холмами. Ходдог такой получается, только вместо сосиски дорога, с километр. Там поставят. — И как нам быть? — спросил резвый. Четыреста грузовиков там встанут намертво. Сожгут все. И когда мы соберем такой конвой еще, они не учли одной вещи. Вернее, двух. У нас есть Чиль, которому на их радиосвязь насрать. И у нас есть Марго, которая видит глазами Чиля. Чем они там будут работать? Гранатометы, огнеметы, пулеметы, минометы. Может, дальше поставят батарею гаубиц? Это все увидим. И еще у нас есть местный из того кластера. Жахтеры говорили, что имеется еще одна дорога, по которой можно попасть в кластер, но она непригодна для техники. Через лес. Там, конечно, мало зараженных, но можно иногда хорошо попасть. Так вот, эта тропинка выходит как раз в пяти километрах от засады. Решение напрашивается само. со стаи уходит лесом и выходит к ним в тыл. Мы специально растягиваем колонну на грунтовке вонючего. Они нас видят, готовятся в нетерпении. В тыл к себе, не смотрят вообще. Мы пока чинимся, собираемся вместе, тянем время в общем. А Чиль увидит сквозь туман засаду, не напрягаясь даже. Давайте готовиться тогда. Рекс медленно встал, заканчивая на этом заседание. Через десять дней встречали конвой из Вавилона. Задолго до прибытия выслали вперед по дороге несколько мобильных групп, распугать всех, кто попадется. От людей до зверей и жмуров. Разминировали и огородили большой пустырь для техники и палаток. Мазать всех кровью Марго не стала. Она элементарно испугалась, что из нее выкачают всю оставшуюся кровь. Титан с Надей что-то там намудрили по медицинской части, и теперь у них была ДНК чужой. Без необходимости каждый раз прибегать к такой варварской процедуре. Прибывших пометили и пустили в стаб. Вавилонцы смотрели с раскрытыми ртами на свободно гуляющую элиту. Суперэлиту, точнее. А Йорик и вовсе выходил за все кондиции. резвые в связи с предстоящей засадой, добавил ко всей технике, что пришла с конвоем, еще четыре самоходных миномета 2С4. или тюльпан. Они очень хорошо могли выковыривать врагов из укреплений. Несколько дней на отдых, подготовку, и вот, наконец, тронулись. В чистилище, как всегда, остался К, Слишком далеко для него было ползти. И Михалыч на хозяйстве, как раз работающий над памятником Годзилла и друзья. С собой взяли сотню бойцов, которые, в свою очередь, могли управлять любой техникой, благодаря ускоренным курсам того же Михалыча. Назад рассчитывали как минимум половину из них рассадить за рули и рычаги. Новые ангары уже давно построены и ждали пополнения. Путь был знаком. До развилки с обходной тропинкой добрались за день. Здесь Марго со стаей и группой Немезиды ушла в лес, с конвоем остался Йорик. Его одного хватит разобраться с любой элитой, встреченной на пути. Но на вонючем кластере редко попадались руберы, не говоря уже об элите. И свыше трех тысяч штыков тоже могли за себя постоять. Вот если только предположить, что Йорик ворвется в расположение конвоя, эти три тысячи вряд ли смогли бы с ним справиться. Они бы элементарно не успели. Невидимка, телепортер, сверхбыстрый. Хуже мог быть только скребер. К условленному месту поломки перед ущельем подошли к следующему вечеру. Не торопясь, колонна подтягивалась к лагерю. Шел мелкий ремонт, горели костры, пахло готовящейся пищей. Тюльпаны, не снимая маскировочных сетей, встали в стороне от лагеря, дабы его не накрыло ответным огнем по батарее. Также подготовили им вторую позицию, как было договорено еще на стабе. Огонь могли открыть в любой момент. Ждали только красные ракеты от Немезиды с места дислокации муров, чтобы закидать их фугасами. Чужая шла по лесу. Стая соблюдала тишину. Багира и Немезида двигались впереди. До опушки леса оставалось с километр. Деревья начали редеть. когда Немезида услышала приглушенную речь. Подняв руку, приказала остановиться и залечь остальным участникам группы. Багира, мягко ступая по мху, обходила говоривших по широкой дуге. — Я тебе говорю, щуплый, что здесь они не сунутся. — Они могли узнать о тропинке через лес? — Вряд ли. Им зачем? У них техника и элита. Как на параде катят. Да и как здесь грузовики пройдут? Отдыхают, только не храпи все же. Мало ли, вдруг жмуры пойдут. Но умерли они не из-за жмуров, а из-за двух хорошеньких девушек — Немезиды и Кали. Муры, как оказалось, знали о хитрой тропке и поставили даже здесь несколько пенсионеров. Двухчасовых сняли быстро и без шума. Еще одного связали и допросили на месте. пенсионер оказался говорливым и много знал в частности где стоит батарея гаубец куда сразу послали чиля что тот и подтвердил марго решила уничтожить батарею одновременно с сигналом от немезиды о начале обстрела чель пролетевший несколько раз над ущельем точно сообщил о месте где засели муры засада была организована грамотно муры чувствовали себя в безопасности Но только не от тюльпанов. Те их достали. Скрытно подобравшись к расположению батареи гаубец стая залегла. Снайперы на всякий случай были готовы, но вряд ли бы пригодились. Батарея почти не охранялась, разве что от низших зараженных. Сил у муров было не так много, поэтому выделить более мощное сопровождение они не могли. В это время Немезида в невидимости нашла муров, подобравшись к ним практически в упор. В засаде их сидело не меньше полусотни. Ущелье, скорее всего, было заминировано дистанционно управляемыми фугасами. Задача Муров состояла в том, чтобы только остановить колонну, закупорить выезды в узких местах. Дальше была работа артиллерии. Целенаправленно людей они убивать не собирались, но, зная о численности, не полезли бы ни за что. Просто хотели сорвать вавилонцам экспедицию за оружием и тихо уйти поверху. Ждали только утра, когда конвой решится продолжить движение. Но не дождались. А дождались красные ракеты, практически из расположения лагеря. Возникшая паника от выстрела не успела утихнуть, как на них сверху посыпались подарки. Минометные снаряды за секунды уничтожили все живое. От засады осталось только воспоминание. Одновременно с красной ракетой перестала существовать батарея Гаупец. Путь был свободен. Тюльпан оказался очень эффективным оружием. После него даже трофеев не осталось. Марго со стаей ждала колонну на выходе из ущелья. На следующее утро продолжили движение и к обеду подошли к мосту. Каждый раз он поражал воображение. Воздушный ажурный мост единым пролетом без опор перекинулся с одного берега на другой. Как такое могло быть, никто не мог объяснить. Однако выдержал весь конвой. Несомненно, технологии будущего. Вскоре колонна подошла к улице Беговой. Та опять была забита транспортом. Хорошо, что у вавилонцев были инженерные машины разграждения. Пробив коридор, Грузовики дошли до станции. Позади колонны устроили заслон из техники, закупорив улицу на время погрузки. Разведывательные группы бросились в рассыпную по станции. Стая Сморго застыла на мосту. Это была ближайшая точка от центра станции с хорошим обзором. Запустили два беспилотника, которые ходили по кругу диаметром в пять километров. Чиль также высматривал обед стая. Немезида поделила своих людей на несколько антиснайперских групп, рассадив их по высотам. Остальные три взвода из чистилища патрулировали железнодорожный узел. Стали поступать первые доклады. На втором пути стоят три эшелона с боеприпасами. Еще один с танками Т-80. Шесть платформ с анцепеками. А вот и она! Нашел армату! У меня здесь все забито БТР-80. Торнадо! нужен крана. Терминатор сосна Тунгуски. Резвый, это Кландайк. Здесь на армию, и не на одну. Штаб устроили недалеко от путей в двухэтажном здании вокзала. Сюда стекались доклады поисковых групп, требования, просьбы. Отсюда отправляли приказы. Первыми выгрузили тунгуски, по возможности, закрыв небо над станцией. Потом потянулись грузовики. подходили к вагону и платформам, быстро грузились и отходили на поле бывшего ипподрома. Лошади к тому времени уже всех сожрали. Нашлись и виновники, несколько топтунов и руберов. Теперь их гоняла стая по беговым дорожкам. Марго пока не давала их съесть, но и отпускать не собиралась. Рекс, Череп и Резвый делали ставки. Вот один рубер все же исхитрился и почти смог сбежать. В отчаянном прыжке сиганул за высоченный забор. Но не успел его перепрыгнуть, как остался без головы. Остальные даже не пытались, делая уже пятый круг по ипподрому. На последнем вперед вырвался Рубер и принес победу Рексу. — Марго! Марго, ты где? — не умолкала рация. — На связи. — На восточной конечности станции какая-то драка. Слышна стрельба и дикий рев. «Идем!» Марго плюхнулась в тигр. Йорик, как всегда, бежал впереди машины. В конце станции, плотно заставленной воинскими эшелонами, шла перестрелка. Жнец и его люди отбивались от кого-то с помощью гранатометов. Мощный рык исходил из-за последнего вагона. Марго и Рекс залегли рядом со Жнецом. «Кто там?» «В одном, я уверен. Там элита со свитой». Вышли на грохот погрузки. Шли из центра города. Хорошо, что мы их первыми заметили. По-главному, влепились всех стволов. Но, доложу я тебе, крепкая скотина. Метра четыре. На человека, если и был похож, то в прошлом веке. Лысый, с небольшим венчиком волос, как у Михалча. Весь в броне, даже на ногах. Вердлявый, постоянно не смолкая, бумнит что-то в своей свите. Те, разину в пасте, слушают его. Ну и самое главное, у него в левой лапе зажата смятая каска. Что зажата? Каска обычная, но смятая, как пирожок. Ба! Старый знакомый, это Ильич! Титан подполз слева из-под вагона. Слышал я про него рассказы. Знатная зверюга, слабее Йорика будет, но тоже силен. И как нам его завалить? – спросил Череп. И чего он там орет за вагонами. Я ж тебе говорю, он постоянно что-то втолковывает в своей свите. У них там очередной брифинг сейчас. Нарется и снова вперед полезет. Сколько в его свите? С ним штук десять элиты. Крупные, на вид зубастые. Марго задумалась. Спустить на него стаю? Результата особого не жди. В тесноте пространства между вагонами Многие просто не пройдут. Тирекс и Конг с медведем застрянут. Остальным тоже нужен маневр. Стрелять нельзя, по своим попадут. Дальше его тоже пускать нельзя. Там уже люди в 100 метрах на погрузке. Задача. Жнец, а что в тех вагонах? В самом крайнем снаряды для пушек, дальше противотанковые мины. Жнец, ты можешь попасть по нему? когда он туда со свитой зайдет. Могу, но почему-то уверена, что он туда пойдет. Подружка твоих позовет, не мизида. Марго жестами позвала к себе Сенса. Тебе надо выбежать из-за вагона, привлечь внимание элиты. Потом сразу беги. Надо, чтобы ты их к крайнему вагону подтянула. О чем вопрос? Меня Йорик не догоняет. А эти? Да еще под невидимостью. По местам тогда. У них брифинг закончился, притехли что-то. Жнец, не промахнись, потому отдельно стоящему вагону, а то мы всю станцию на воздух поднимем. Нас самих тогда в Вавилон увезут на опыты. Не бойся, все будет хорошо. Вот именно этой фразы она и боялась. В прошлый раз после таких слов исчезло полквартала. Немного переборщили со взрывчаткой. Все, кроме действующих лиц, поспешили убраться подальше от предполагаемого взрыва. Ножница поглядывали с опаской. — Диана, ты видишь элиту в конце эшелона? — спросил по рации Рекс. — Да, хорошо, видим. Квас ее даже из пулемета может достать. Гарантирован, но... — Подстрахуй нас. Сейчас будет большой бум. Немезида встала и тут же исчезла. — Через минуту... Она уже бежала вдоль вагона, с другой стороны которого заканчивал речь предводитель. Еще через мгновение Немезида эффектно проявилась со спины свиты, но так и осталась незамеченной. Элитники внимали Ильичу. Тот совсем уж разошелся, махал лапой с зажатой в ней каской, грозя кому-то вдалеке. Голова его вся была покрыта ороговевшими треугольными пластинами, внахлест друг на друга. как чешуя. Два небольших черных рога торчали на макушке. Дальше вниз по телу чешуйки заметно увеличивались и были уже размером с ладонь, поблескивая сталью. Споровый мешок имел внушительные размеры и очень хорошо, что не был бронирован. Наконец Ильич обернулся и увидел девушку. Демон сверкнул красными глазами, растянув оскал пасти, в которой виднелись многочисленные острые треугольные зубы. Немезида не стала ждать команды ильича, а без затей кинула в него гранату и тут же залегла за кучей мусора. Граната привлекла внимание всех монстров. Рычая такой наглости свита сорвалась к разведчице, ильич остался на месте. Немезиде ничего не оставалось, как дать по газам. Элита прытко преследовала ее. и вот уже поравнялась с вагоном. Девушка ускорилась настолько, что пропала из виду, пролетев несколько сотен метров за секунду. Затем раздался женский крик, шум падающего тела и тихое завывание. Немезида не рассчитала своей суперскорости и на полном ходу запнулась ногой о мусор на перроне. Пролетела несколько метров, воткнулась в мачту освещения, и теперь лежала, постановая. Кали бросилась к подруге. Нога Немезида была в плачевном состоянии. Правую штанину ниже колена проткнула сломанная кость, усугубив это обильным кровотечением. Кали вколола сенсу спек и перетянула ногу вшитым шнурком выше колена. Свита Ильича поравнялась с вагоном с боеприпасами. Пролетевшие гранаты незаметно мелькнули перед элитой, попав по назначению. Колесная тележка стартовала в воздух в клубах дыма и пламени. Вагон весом в несколько десятков тонн перестал существовать за мгновение. Свиты Ильича тоже. Кали успела затащить Немезиду за угол, так что их накрыло только мусором, падающим сверху, немного постучав по каскам. Через несколько минут дым опал. и глазам предстала догорающая платформа, за которой стоял раздосадованный Ильич. Непонятно, чему больше он огорчался — потеря свиты или аудитории. Но, выкинув мятую каску, зло огляделся по сторонам. И тут, со всех сторон и сверху, его атаковала стая. Неожиданно атаку монстр отразил весьма умело, с перекатом, уйдя от основной массы нападающих. Чиль позорно промахнулся, врезавшись клювом в гравий, где только что стоял демон. Балу пронесся мимо, а кинетика тирекса достала медведя сзади, придав тому еще большее ускорение. Конг провел свой коронный апперкот, но попал в воздух. Волки прижали Ильича к платформе, но тот отмахивался от них найденным неподалеку бревном, в обхват толщиной. Багира попыталась прыгнуть сбоку на демона, но была сбита в полете. Так, мешая друг другу, они толкались с минуту, пока все не решил Йорик, телепортнувшись на платформу за спиной Ильича. Он с размаху вогнал кинжалы своих лап в споровый мешок демона. Ильич успел что-то крикнуть и выронил бревно на лапу Акеля, который взвыл от боли, и кулем свалился на рельсы. «Сдец!» Упершись ногой в демона, Йорик пытался вытащить кинжалы из головы. Не успели перевести дух, как взлетевший Чиль предупредил о большой волне зараженных, привлеченных взрывом. На пустырь выскакивали монстры всех мастей от пустышей до элиты. Они слегка опешили, людей видно не было. Вместо вкусного слабо сопротивляющегося мяса их ждала серьезная стая. Суперэлиты! Некоторые предусмотрительно по-быстрому исчезли в переулках. Оставшиеся решились все же напасть. Отработанное построение стаи быстро разметало наступающую волну. Буквально за минуту от нападающих остались только дергающиеся в агонии тела. Марго добежала до Кали, прикрывающей Надю и Немезиду. «Ты как?» В ответ девушка подняла большой палец. Сама виновата. С перепугу так разогналась, что... Вот. Показала на торчащую кость. Надо было просто в невидимости убежать, не напрягаясь. Хорошие мысли приходят с опозданием. С сожалением добавила девушка. Перелом неважный, конечно, но за два дня пройдет. Сейчас я тебе шину наложу. Нолдовскую. С ней можно сразу бегать. Надя постоянно собирала медикаменты и прочее, что оставалось от Нолдов из медицины. Ты все же отдохни сегодня. Хватит с тебя пока. Славно мы поработали. Вагон перегрузили, стаю накормили. Мы молодцы. Вот смотри, что Ильич сказал с собой, пока его Йорик не заколол. Рекс положил на землю пакет. На подстеленную бумагу ожидаемо выкатились красные и черные жемчужины. Но что-то в них было необычное. Они не были равномерно окрашены. На них имелись проплешины молочного цвета, которые занимали до десяти процентов поверхности. И что бы это значило, Рекс глянул на титана, который зажал жемчуг в кулаке. Даже не знаю. Но мне кажется, это какая-то переходная форма. Уже не элита или никогда ей не была. Возможно, недозревший скребер. Такое может быть? Ты хочешь сказать, что жемчуг может менять цвет? с красного на белый? Нам, знахарям, об этом неизвестно. Раньше подобного не встречалось. Но здесь пекло. В эти кластеры вообще редко кто заглядывает. И еще реже кто-то выходит отсюда. Мало информации. Если жемчуг меняет цвет, то скребер может быть дальнейшей формой развития суперэлиты. Или Ильич изначально был скребером недоношенным. По ним информация из гульки нос. Может, они тоже сначала появляются в пекле не с белым жемчугом в мешке, а только со временем он у них белеет и приобретает свойства. Жалко, у Ильича не спросишь уже. А если поймать такого Ильича и в клетке раскормить его до скребера? Вот бы здорово было, помечтал жнец. Пробовали уже, не получается, мрут. А с этим жемчугом надо быть осторожнее, непонятно, что он из себя представляет. — Резвый, бери свою долю. Но глотать сразу я бы поостерегся. — Как скажешь, учитель. Подождем, посмотрим. Может, дозреет, как помидор. Засмеялся резвый. Прошло два дня погрузки. Половина транспорта уже стояла забитая под самую крышу и с полными прицепами. Техника была заправлена и готова к движению собственным ходом. Все это аккумулировалось на бывшем ипподроме. В целях маскировки все затянули маскировочными сетями. В центре бросили труп Ильича. Пусть напоследок сделает доброе дело, полежит, отпугивая зараженных. Хотя они и так не особо интересовались техникой. Но все же...